боль была такая внезапная и такая острая что черты его лица мгновенно исказились туловище склонилось на сторону опершись на руки сестры и антуана и вытянув ногу он с трудом избавился от огненной борозды которая жгла его тело ты мне говорил что сыворотка теревье поможет отышаться прохрипел он ну что ты теперь скажешь по твоему мне лучше «Конечно», — холодно отчеканил Антуан. Господин Тибо остолбенело уставился на Антуана. «Вы же сами говорили, что со вторника боли гораздо слабее», — прокричала сестра, у которой создавалась привычка повышать голос, чтобы ее слышали. И, пользуясь удобным случаем, она сунула больному в рот ложку супа. «Со вторника?» — пробормотал старик, искренне стараясь припомнить. Затем замолчал. Антуан безмолвно, сожжавшимся сердцем, всматривался в худосочное лицо отца, отражавшее усилие его мысли. Мускулы челюсти раздвинулись, брови приподнялись, ресницы шевелились. Бедный старик жаждал верить в свое выздоровление. В сущности говоря, он до сих пор никогда в нем не сомневался. С минуту он по рассеянности еще позволил кормить себя молочным супом, Затем это ему надоело, и он так нетерпеливо оттолкнул сестру, что там уступила и согласилась, наконец, развязать салфетку. — Они мне из... испортили желудок, — повторил он, пока монахиня вытирала ему подбородок. Но как только она, забрав поднос, вышла из комнаты, господин Тибо, точно ожидавший, когда, наконец, его оставят наедине с сыном, склонился, оперся на локоть, Конфиденциально улыбнулся и сделал сыну знак сесть поближе. «Она очень славная, эта сестра Селина», — начал он проникновенным тоном. «Поистине святая. Понимаешь, Антуан, никогда мы не сумеем ее достаточно... достаточно отблагодарить. Но разве по отношению к ее монастырю? Я знаю, что настоятельница мне очень многим обязана... Но именно по этой самой причине я очень щепетилен. Злоупотреблять так долго ее самоотвержением, когда есть столько гораздо более серьезных больных, которые ждут, быть может, и страдают, разве ты с этим не согласен? Предчувствуя, что Антуан станет возражать, он остановил ее движением руки, и, несмотря на кашель, прерывавший его речи, Выпятил подбородок с таким видом? Точно заранее скромно соглашался с доводами сына и продолжал. Ну, «Конечно, я не говорю, что нужно сделать это сегодня или завтра, но не кажется ли тебе, что скоро, когда мне будет действительно лучше, эту славную девушку надо будет отпустить? Ты не представляешь себе, мой дорогой...» Как это мучительно, когда около тебя вечно кто-то есть. Как только будет возможно, отпустим ее, хорошо?» Антуан утвердительно кивал головой, не находя в себе мужества ответить. Вот во что превратилась эта неумолимая властность, с которой ему приходилось постоянно сталкиваться в дни юности. В былое время этот деспот без всяких объяснений удалил бы докучную сиделку. Теперь же ослабевший, обезоруженный. В такие минуты физическое разрушение чувствовалось еще яснее, чем когда Антуан, осматривая старика, пальцами ощущал отрехление его органов. «Ты уже уходишь», — вздохнул господин Тибо, видя, что Антуан встает. В этом упреке были сожаления, мольба, почти нежность. Антуан был растроган. «Приходится...» сказал он с улыбкой у меня весь день занят больными постараюсь вечером зайти он подошел чтобы поцеловать отца привычка недавно усвоенная но старик отвернулся ну ступай дорогой ступай антон молча вышел в передней забавно примостившись на стуле как птица на жерточке его подстерегала муазель «Мне нужно поговорить с тобой, Антуан, относительно сестры». Но у него не было сил для разговоров. Он схватил пальто, шляпу и захлопнул за собой входную дверь. На площадке его охватило минутное молчание, и усилие, потребовавшееся для того, чтобы надеть пальто, напомнило ему движение, которым он в бытность солдатам взваливал себе на плечи ранец, чтобы продолжать путь. «Уличная жизнь» Экипажи, прохожие, боровшиеся с осенним ветром. Возвратила ему бодрость. Он стал искать такси. «Без двадцати», — заметил Антуан, когда автомобиль проезжал мимо церкви Святой Магдалины. «Успею, но в самый обрез. А патрон так точен. Он, наверное, уже одевается». Действительно, доктор Филипп ждал его на пороге кабинета. «Добрый день, Тибо!» — буркнул он. Его голос, голос полишенеля, всегда казался подчеркнутым насмешливым. «Ровно без четверти едем». «Едем, патрон!» — весело подхватил Антуан. Ему всегда доставляло большое удовольствие работать вместе с Филиппом. В течение двух лет он был его ассистентом, жил в ежедневной непосредственной близости к учителю. Затем ему пришлось переменить службу. Но их отношения не прерывались, и в дальнейшем никто уже не мог заменить ему патрона Про Антуана говорили «Тибо – ученик Филиппа». И он действительно был его учеником, заместителем, духовным сыном. Но часто ему приходилось становиться и его противником. Юность восставала против зрелости, дерзость, жажда риска против осторожности. Связь, возникшая между ними благодаря семи годам дружбы и профессионального общения, сделалась неразрывную. Как только Антуан соприкасался с Филиппом, самая личность его видоизменялась, словно уменьшаясь в объеме. Существо цельное и независимое, каким он был за минуту перед тем, снова автоматически попадало под опеку. Но при этом он не испытывал ни малейшего неудовольствия его к патрону еще увеличивалась, так как удовлетворялось его личное самолюбие. Неоспоримый научный авторитет профессора и всем известная требовательность его к людям придавали большую цену его расположению Кантуану. Когда учитель и ученик бывали вместе, они всегда чувствовали себя превосходно. Им казалось очевидным, что средний человек — вообще малосознателен и бездарен, но что им обоим посчастливилось стать исключением из этого правила. Манера, с которой патрон, не отличавшийся экспансивностью, обращался к Антуану, его доверие, естественность, тона, полуулыбки и подмигивания, которыми он подчеркивал некоторые остроты, даже его лексикон, малопонятный для непосвященных, Все это как будто свидетельствовало о том, что Антуан был единственный человек, с которым Филипп мог свободно беседовать, единственный, с чьей стороны он мог рассчитывать на полное понимание. Размолвки происходили у них редко, и вызывались они всегда причинами одного и того же порядка. Антуану случалось упрекать Филиппа за то, что иногда он сам себя обманывает, считая основательным суждением внезапную догадку, подсказанную ему скептицизмом. Или иной раз, после того, как они, обменявшись мнениями, приходили к полному согласию, Филипп внезапно шел на попятный и, высмеивая свои собственные слова, заявлял, если взглянуть с другой точки зрения, все, что мы сейчас говорили, чушь, а за этим следовало. Ни на чем не стоит останавливаться. Все утверждения никуда не годятся. Тогда Антуан вставал на дыбы. Такое отношение к делу было для него просто невыносимо. Он страдал от него, как от физического недуга. В такие дни он вежливо прощался с патроном и поспешно возвращался к своим делам, чтобы вновь обрести утраченное равновесие в своей благодетельной активности». На лестнице они встретили Теревье, который явился посоветоваться с патроном по неотложному делу. Теревье, который был старше Антуана, в свое время тот же побывал в ассистентах у Филиппа, но теперь посвятил себя общей терапии. Он лечил господина Тибо. Патрон задержался. Он стоял неподвижно, слегка наклонившись вперед и опустив руки. Одежда болталась на его тощем теле. Весь он походил на длинного паяца, которого забыли дернуть за ниточку, и являл комический контраст со своим собеседником приземистым, толстеньким, подвижным и улыбчивым. Окно лестницы отлично освещало обоих, и Антуан, стоя позади, забавлялся, с интересом наблюдая за патроном, ибо ему иногда нравилось внезапно по-новому взглянуть на хорошо знакомых людей. В этот момент Филипп устремлял на теревье пристальный, пронизывающий, всегда дерзкий взгляд своих светлых глаз, прикрытых нависшими бровями, которые остались черными, хотя у него уже посидела борода, ужасная козлиная бороденка, как будто фальшивая, похожая на ощипанную бахрому, свисавшую из подбородка Впрочем, все в нем, казалось, создано было для того, чтобы вызывать антипатию раздражать И неряшливость одежды, и некоторая грубость в обращении, и вся внешность, слишком длинный и красный нос, свистящее дыхание, постоянная усмешка и дряблый, вечно влажный рот, откуда исходил надтреснутый, гнусавый голос. Доходившие временами до фальцета, когда Филипп отпускал какую-нибудь едкую шутку или уничтожающее словцо. Тогда под густыми зарослями бровей обезьяньи и зрачки начинали поблескивать огоньком, свидетельствовавшим о его способности наслаждаться своим остроумием и без участия слушателей. Однако, как немало благоприятно было первое впечатление, оно отталкивало от Филиппа только новичков и людей посредственных. Действительно, Антуан замечал, что ни к одному из практикующих врачей больные не относились с таким доверием, Ни одного профессора так не ценили коллеги, ни к одному из них так жадно не стремились попасть в ученики и не питали такого уважения, не допускающие никаких компромиссов больничные молодые люди. Самые желчные выходки его метили в недостатки нашей жизни, в глупость человеческую и уязвляли только дураков. Достаточно было видеть его при исполнении профессиональных обязанностей, чтобы почувствовать не только блеск его ума, лишенного мелочности и чуждого в сущности презрения к людям, но и горячую восприимчивость, которую мучительно оскорбляло зрелище всех гнусностей повседневности. Тогда становилось понятно, что резкость его нападок была лишь мужественной реакцией против меланхолии, изнанкой жалости, свободный от иллюзий, и что это едкое остроумие, из-за которого к нему так враждебно относились глупцы, было при ближайшем рассмотрении только разменной монетой его философии. Антуан рассеянно прислушивался к разговору врачей. Речь шла о больном, который лечился у Теревье, и которого накануне осмотрел патрон. Случай был, видимо, довольно тяжелый. Теревье отстаивал свою точку зрения. — Нет, — заявил Филипп, — один кубический сантиметр — это все, молодой человек, на что бы я решился. Даже меньше полсантиметра. И в два приема с вашего разрешения. И так как собеседник горячился, явно восставая против этого осторожного совета, Филипп флегматично положил ему руку на плечо и прогнуставил. Видите ли, Теревье, когда больной доходит до такого состояния, у его изголовья борются только две силы – природа и болезнь. Приходит врач и рассыпает удары вслепую. Орел или решка. Если удар приходится по болезни – орел, если же по природе – решка, тогда больной становится моритурус – обреченный На смерть. Перевод с латинского. Примечание. редакции Такова эта игра милейшей. А в моем возрасте люди становятся осторожнее и стараются ударять не слишком сильно. Несколько секунд он стоял неподвижно, глотая слюну с каким-то влажным звуком. Его помаргивающие глаза словно впивались во взгляд Теревье. Затем он убрал руку, лукаво взглянул на Антуана и встал спускаться по лестнице. Антуан и Теревье пропустили его вперед и пошли рядом. Как твой отец, спросил Теревье. Со вчерашнего дня появилась тошнота. А Теревье нахмурился и сделал гримасу. Затем немного помолчав, спросил: Ты давно не осматривал ему ноги? Нет. Третьего дня я заметил, что они опухли немного больше. «Белок?» «Скорее опасность флебита. Я зайду сегодня вечером между четырьмя и пятью. Ты будешь?» Лимузин Филиппа ждал у подъезда. Деревье распрощался и удалился под походкой. «Теперь я столько трачу на такси», — подумал Антуан, «что был бы прямой расчет завести собственную машину». «Куда мы едем, Тибо?» «В предместье Сент-Ануре». Зябкий Филипп забился в самую глубину автомобиля и прежде чем шофер успел отъехать, сказал «Ну, расскажите-ка мне поскорее, голубчик, в чем дело? Случай действительно безнадежный». Безнадежный патрон. Двухлетняя девочка. Несчастный, недоношенный выродок. Заячья губа с врожденным раздвоением неба. эке сам сделал ей операцию весной. Кроме того, порог сердца, понимаете? В довершение всего, грубо говоря, острое воспаление среднего уха. Это случилось в деревне. Надо вам сказать, что это их единственный ребенок. Филипп, рассеянно смотревший на уносящуюся перспективу улиц, сочувственно проворчал что-то в ответ. Но его жена в положении на седьмом месяце. Беременность тяжелая. Мне кажется, она очень неосторожна. Словом, что бы ни случилось чего-нибудь, как в прошлый раз, Эке увез жену из Парижа и поселил в мезон ла в доме, который предоставила им тетка госпожи Эке. Я знаю этих людей. Они были друзьями моего брата. Там-то и началось воспаление уха. Когда именно? Неизвестно. Кормилица ничего не сказала, должно быть, не заметила. Мать, которая не встает с постели, сначала ничего не поняла, затем решила, что просто режутся зубы. Наконец, в субботу вечером, третьего дня, третьего дня Эке, приехав в Мезон, чтобы по обыкновению провести там воскресенье, сразу же заметил, что девочка в опасности. Он вызвал карету скорой помощи и в тот же вечер перевез жену и ребенка в Париж. «Отлично». Сразу же по приезде он позвонил мне по телефону. В воскресенье рано утром я осмотрел девочку и по собственной инициативе вызвал ушника Ланнето. Мы обнаружили всяческие осложнения. Воспаление сосцевидных отростков, конечно, гнойное заражение боковой пазухи и так далее. Со вчерашнего дня мы перепробовали все. Напрасно. Положение с каждым часом ухудшается. Сегодня утром обнаружились признаки менингита. Хирургическое вмешательство. По-видимому, невозможно. Пешо, которого Эке позвал вчера вечером, заявил категорические состояния, сердце не позволяет делать операцию. Кроме льда, ничем нельзя облегчить страдания, которые ужасны. Филипп, продолжавший смотреть в пространство, снова что-то проворчал. «Вот как обстоит дело», — продолжал озабоченный Антуан. «Теперь патрон — дело за вами». После короткой паузы он добавил, «Но должен признаться у меня одна надежда, что мы приедем слишком поздно и что все уже кончилось». «Экеа не строит иллюзий?» «О, нет». Филипп помолчал, затем положил руку на колено Антуана. «Не высказывайтесь так решительно, Тибо». Как врач, несчастный Эке знает, должно быть, что надежды нет. Но как отец. Видите ли, чем серьезнее положение, тем охотнее играешь сам с собой в прятки. На лице его появилась грустно-ироническая улыбка, и он прогнусавил. К счастью, не правда ли? К счастью. Эке жили на четвертом этаже. При звуке остановившегося лифта дверь на лестницу отворилась. Их ждали. Полный мужчина в белом халате, с черной бородой, подчеркивавший его семитический тип, пожал руку Антуану, который представил его Филипп. Исаак Штудлер. Это был студент-медик, забросивший медицину, однако его можно было встретить во всех медицинских кругах к кэ, кэ своему университетскому товарищу он питал слепую любовь, привязавшись к нему как животное. Узнав по телефону о внезапном возвращении приятеля, он тотчас же прибежал, бросив все, чтобы ухаживать за больным ребенком. Квартира с раскрытыми настежь дверями, сохранявшая тот вид, в котором ее, убрав весной, покинули налито, являла мрачное зрелище. Занавески были сняты. И поэтому ставни не открывали. Всюду горело электричество. И под резким светом ламп, подвешенных к самому потолку, мебель, составленная на середину комнат и покрытая белыми чехлами, напоминала скопище детских катафалков. На полу в гостиной, где Штудлер оставил обоих врачей, отправившись за эке, разбросаны были самые разнообразные предметы вокруг открытого полупустого сундука. Внезапно дверь распахнулась, и полуодетая молодая женщина, с лицом истомленным тревогой, с беспорядочно рассыпавшимися прекрасными белокурыми волосами, бросилась к ним так поспешно, как только позволяла ей отяжелевшая походка. Одной рукой она поддерживала живот, а другой приподнимала, чтобы не споткнуться и не упасть, полы своего капота. Она задыхалась, и это мешало ей говорить Губы дрожали. Она кинулась прямо к Филиппу, и в ее больших заплаканных глазах, устремленных прямо на него, была немая мольба, такая душераздирающая, что ему даже в голову не пришло поздороваться. Он машинально протянул к ней руки, как бы для того, чтобы поддержать, успокоить ее. В этот момент из передней ворвался Эке, Николь. Голос его дрожал от гнева. Бледный, с искаженным лицом, Он кинулся к молодой женщине, схватил ее и поднял на руки с неожиданной силой. Она только рыдала, не сопротивляясь. «Отворите мне дверь», — бросил он Антуану, который подбежал, чтобы помочь ему. Антуан последовал за ними, поддерживая голову Николь. С ее уст слетел какой-то жалобный шепот. Он разобрал отдельные слова. «Ты мне никогда не простишь. А я... это я, я одна виновата». Из-за меня она родилась калекой. Ты так долго ствердился на меня за это. И теперь это опять моя же вина. Если бы я сразу сообразила и принялась за ней ухаживать. Они вошли в комнату, где Антуан увидел большую неубранную кровать. Должно быть, молодая женщина, дождавшись прихода врачей, соскочила с постели, несмотря на все запреты. Теперь она схватила руку Антуана и с отчаянием вцепилась в нее. «Прошу вас. Феликс ни за что не простит мне. Он не в силах будет простить, если... Испробуйте все средства. Спасите ее. Я вас умоляю». Муж осторожно уложил ее и прикрыл одеялом. Она выпустила руку Антуана и замолкала. Эке склонился над ней. Антуан поймал их встретившиеся взгляды изнемогающей, потерянной у женщины, суровой у мужчины. «Я запрещаю тебе вставать. Слышишь?» Она закрыла глаза. Тогда он склонился еще ниже, коснулся губами ее волос и запечатлел на одном из сомкнутых век поцелуй, который словно скреплял некий договор и был похож на заранее дарованное прощение. Затем он увел Антуана из комнаты. Когда они снова встретились с патроном в детской, куда его провел Штудлер, Филипп уже снял пиджак и надел белый передник. Совершенно спокойный, с каменным лицом, как будто на свете не было никого, кроме него и этого ребенка, он тщательно и методически осматривал его, хотя и понял с первого взгляда, что всякое лечение бесполезно. Экеа молча, с лихорадочно трясущимися руками, вглядывался в лицо профессора. Осмотр длился минут десять. Покончив с этим делом, Филипп поднял голову и отыскал глазами Мекке. Тот стал неузнаваем. Мрачное лицо, застывший взгляд под покрасневшими, набухшими веками, точно иссохшие от ветра и песка. В его невозмутимости было что-то трагическое. Окинув его быстрым взглядом, Филипп понял, что притворяться не к чему, И тотчас отказался от новых предписаний, которые намеревался было сделать из жалости к отцу. Он отвязал передник, быстро вымыл руки, надел пиджак, поданный сиделкой, и вышел из комнаты, не взглянув на кроватку. За ним последовал Эке, потом Антуан. В передней трое мужчин переглянулись. «Благодарю все-таки, что пришли», — отчетливо произнес Эке. Филипп неопределенно пожал плечами, и губы его издали какое-то хлюпанье. Экеа смотрел на него сквозь стекла пенсне. Взгляд его стал сперва строгим, затем презрительным, почти ненавидящим. Потом этот злой огонек погас, он пробормотал извиняющимся тоном. «Что поделаешь? Всегда надеешься на невозможное». Филипп сделал было какое-то движение, потом словно раздумал и неторопливо снял с вешалки шляпу. Но вместо того, чтобы выйти, он подошел к Эке и после краткого колебания неуклюжим жестом положил ему руку на плечо. Снова наступило молчание. Затем, точно опомнившись, Филипп отступил на шаг, слегка кашлянул и, наконец, решился уйти.